Девушка села, провела ладошкой по накрахмаленной скатерти и молча принялась плести косичку из длинной бахромы. «Вы в канадском домике поселились?» – прервала она затянувшееся молчание. «Я видела, как вы паспорта администраторши сдавали». «Да», – охотно отозвался Старенков. Костылёву вдруг показалось, что по спине его пробежал мороз. Лопаткам, плечам стало зябко. Он... Поежился, удивляясь на минуту, как же это он оказался так далеко от Подмосковья. Он вспомнил вдруг новую иерусалимскую продавщицу Клавку Азолину, ее независимый хохоток и слова, сказанные ею в собственный адрес. «Первый парень на деревне – это я». Она действительно была своим парнем в юбке, красивой и бесшабашной. Как-то, когда Костылева надоело болтаться, шастать тридцатилетним бобылем среди своих семейных сверстников, он предложил Клавке «Выходи за меня замуж». Та посмотрела на него в упор, будто увидела впервые, пыхнула сигаретным дымком, рассмеялась. «За тебя? А сколько ты получаешь, голубь мой сизокрылый?» «Сто пятьдесят плюс прогрессивка, почти двести». «Вот накопи тысяч пять, тогда я подумаю о твоем предложении и всерьез». Клавка рассмеялась звонко, обдала Костылеву жаром синих глаз. Знала, что красиво. «Только не состарься, женишок! Песок за тобой подгребать не самое лучшее занятие!» Костылев передернул плечами, освобождаясь от озноба, и Клавкино яркое лицо, так явственно вставшее перед ним, вдруг угасло. «Вы летаете?» Услышал он голос Старинкова. Да, стюардесса и на линии. Что будете есть? Что-нибудь горячее, бифштекс, пожалуй. Ее звали Людмилой, Людмилой Бородиной. Часа полтора пробыли в ресторане, не хотелось покидать уютное тепло. Когда за ними захлопнулась тяжелая дверь, поселок встретил их холодом, ветром и ночной мглой. Редкие лампочки светили тускло. Перед глазами, еще не привыкшими к темноте, плавали оранжевые круги. «Как же вы в туфельках? Тут по пояс. Может, может помочь?» Старинков чуть смущенно согнул руки. «Нет уж, спасибо. Против грязи у меня есть средства». Людмила приподняла ногу. Поверх изящных с блестящими пуговками туфелек были натянуты пластмассовые целлофановые чулки. Налетел резкий холодно-колючий ветер. Старенков наклонился, лег всем туловищем на ветер, замахал руками, удерживаясь. «Вы на работу сюда или в командировку?» прокричала Людмила, но ветер отбросил голос ее в сторону. До Костылева долетела только овку, но Старенков расслышал. «На работу, к трубоукладчикам, тут трассу тянут!» ответил он, поворачиваясь спиной к ветру. «Читала в газетах. Ну и ночь. Холод». Костылев тоже повернулся спиной к ветру. Обычные погоды, иногда месяцами так дует, ответил Старенков. Вы здешние? Спросил он у Людмилы. Нет, я харьковчанка, а живу в Тюмени, а здесь часто бываю. Не оступитесь, канава! предупредил Старинков. Костылев подстал. Брел. изредка отрывая взгляд от серой, плывущей под ногами земли, увязая в глубоких торфяных вымаянных, чувствуя усталость и подступающую к сердцу тоску. Слишком много впечатлений для одного дня. Вот и канадский домик. Старенков вынул шплинт из засова калитки, открыл, пропустил Людмилу, Костылева, прошел сам и аккуратно втиснул шплинт обратно. Заходите завтра к нам в гости. Номер тридцатый, этаж второй. Костылев пожал, прощаясь, руку Людмилы. Завтра я не могу, улетаю. Рейс жаль. На следующий день, когда они проснулись, под дверями белел сложенный пополам листок, вырванный, судя по зазубренным, из блокнота. Бумага была лощеной, с хрустом. Видать, не наша... Старенков пошуршал бумагой. За границу летает. Костылеву неожиданно стало неловко. Он даже не понял, почему у него погорячили щеки. Подумалось, как бы и не заметил Старенков, отвернулся к стенке. Извините, забыла отдать деньги за бифштекс и кофе, прочитал Старенков. Трешка. М «Да». Деньги! Это по твоей части. Костылев поморщился. Старинков бросил деньги и записку на стол, подошел к окну, распахнул форточку. За окном шел снег, сухой, мелкий, злой. Он поймал его в руку, растер. Перхоть, а не снег. Ну а насчет работы, значит так, ко мне пойдешь в бригаду. Народ на строительство нефтепровода был нужен позарез, поэтому всего 20 минут понадобилось Костылеву, чтобы оформиться на работу. Кадровичка, дородная молодая женщина с огромными нараспашку глазами на пухлом бледном лице и комсомольским значком на зеленой кофте, задала ему несколько незначительных вопросов, потом выписала направление и кивком дала понять, что аудиенция окончена. Костылев взял в руки сероватую бумагу с растекшимися на ней чернилами, подумал, что она, вероятно, пахнет рыбой, едва сдержался, чтобы не понюхать. Однако, засунув направление в карман, он улыбнулся, толкнул коленом легкую фанерную дверцу.